Боркнул Коротков, не отрываясь от чьей-то служебной записки, накаляканной от руки немыслимо корявым почерком. «Юра! Не причинность, а отрицание, полное и абсолютное отрицание!» «Ну, Юр!» — взмолилась Настя Каменская. «Да ты эту бумажку дурацкую, я с тобой серьезно разговариваю!» Он устало снял очки для чтения и поднял на Настю воспаленные от бессонницы глаза. Ей стало неловко. Человек работает как каторжный, а она, вместо того, чтобы помогать, в отпуск собралась. «Юрочка, я знаю, что ты двое суток не был дома, ты ужасно устал, тебе не до меня, но, пожалуйста, удели мне две минуты, только две маленькие минуточки, я больше не прошу». «Прости, мать!» Голос его от усталости стал совсем хриплым. «Я, кажется, что-то важное пропустил, и не врублюсь никак. Давай все сначала, только покороче, ладно? У меня дел три кучи, ничего не успеваю!» Настя вздохнула и терпеливо начала все сначала. «Я прошу дать тебя мне, честное пионерское сыщицкое слово, под салютом всех вождей, что ты не станешь выдергивать меня из отпуска ни за что на свете, что бы ни случилось. Поклянись, и я от тебя отстану. — Из отпуска? — Коротков посмотрел на нее с тупым недоумением. — Из какого отпуска? — Из очередного, длительностью сорок пять суток и еще месяц учебного на который я имею право как адъюнкт заочник и два с половиной месяца а фоня рапорт подписал неделю назад а ты этот рапорт между прочим визировал юра помолчал вероятно переваривая услышанное потом бросил взгляд на настольный ежедневник и с облегчением рассмеялся. Сегодня 1 апреля, ну, слава богу, а то я уж испугался. Круто ты меня развела, просто как лоха вокзального. Но шуточки у тебя, подруга, не для слабонервных начальников. Это хорошо еще, что я крепкий. Другой бы на моем месте тебя убил сразу, не глядя на календарь. А потом уж разбирался бы, кто там чего в связи с первым апреля нашутил. Спасибо. Отвлекла и развеселила. Хоть что-то радостное в этой мутной жизни. Все, подруга, вали отсюда, я с бумажками этими совсем зашился. Он снова нацепил очки и схватился за начертанные чьей-то торопливой рукой каракули. Настя опять вздохнула. Все оказалось даже хуже, чем она предполагала. Начальник отдела Афанасьев ушел в отпуск с понедельника, сегодня уже четверг, и Коротков, оставшийся на хозяйстве, успел в полной мере вкусить прелести начальственной жизни, когда телефон разрывается, и постоянно кто-то чего-то требует, и настаивает, и вопрошает грозно, и гневается, и бронится, используя весь богатый русскоязычный лексикон, как литературный, так и ненормативный.